После этого вечера прошло семь недель. Двойник Гарина был убит на Крестовском острове. семёнов явился на бульвар Мальзерб без чертежей и аппарата. Роллинг едва не проломил ему голову чернильницей. Гарина или его двойника видели вчера в Париже. На следующий день, как обычно, к часу дня, Зоя заехала на бульвар Мальзерб. Роллинг сел рядом с ней в закрытый лимузин, оперся подбородком отрость и сказал сквозь зубы. — Гарин в Париже. Зоя откинулась на подушке. Роллинг невесело посмотрел на нее. — Семенову давно нужно было отрубить голову на гильотине. Он неряха, дешевый убийца, наглец и дурак, — сказал Роллинг. Я доверился ему и оказался в смешном положении. Нужно предполагать, что здесь он втянет меня в скверную историю. Роллинг передал зои весь разговор с Семеновым. Похитить чертежи и аппарат не удалось, потому что бездельники, нанятые Семеновым, убили не Гарина, а его двойника. Появление двойника в особенности смущало Роллинга. Он понял, что противник ловок. Гарин либо знал о готовящемся покушении, либо предвидел, что покушение все равно не избежать, и запутал следы, подсунув похожего на себя человека. Все это было очень неясно. Но самое непонятное было, за каким чертом ему понадобилось оказаться в Париже. Лимузин двигался среди множества автомобилей по Елисейским полям. День был теплый, парной, в легкой нежно-голубой мгле, вырисовывались крылатые кони и стеклянный купол большого салона полукруглые крыши высоких домов маркизы над окнами пышные кущи каштанов в автомобилях сидели кто развалившись кто задрал ногу на колено кто сосал на балдашник по преимуществу преимуществукор богатенькие коротенькие молодчики в весенних шляпах в веселеньких галстучках. они везли завтракать в булоский лес примиленьких девушек, которых для развлечения иностранцев радушно предоставлял им Париж. На площади Этуаль лимузин Зои Монрос нагнал наемную машину, в ней сидели Семенов и человек с желтым жирным лицом и пыльными усами. Оба они, подавшись вперед, с каким-то даже исступлением следили за маленьким зеленым автомобилем, загибавшим по площади... к остановке подземной дороги. семёнов указывал на него своему шоферу, но пробраться было трудно сквозь поток машин. Наконец пробрались, и полным ходом они двинули на перерез зелененькому автомобильчику, но он уже остановился у метрополитена. Из него выскочил человек среднего роста в широком коверкотовом пальто и скрылся под землей. Все это произошло в две-три минуты на глазах у Роллинга и Зои. Она крикнула шоферу, чтобы он свернул к метро. Они остановились почти одновременно с машиной Семенова. Жестикулируя тростью, он подбежал к лимузину, открыл хрустальную дверцу и сказал в ужасном возбуждении «Это был Гарин. Ушел. Все равно. Сегодня пойду к нему на ботильон, предложу мировую. Роллинг, нужно сговориться». «Сколько вы ассигнуете на приобретение аппарата?» «Можете быть покойны. Я стану действовать в рамках закона. Кстати, позвольте вам представить Стаси Теклинского. Это вполне приличный человек». Не дожидаясь разрешения, он кликнул Теклинского. Тот подскочил к богатому лимузину, сорвал шляпу, кланялся и целовал ручку пани Монрос. Роллинг, не подавая руки ни тому, ни другому, Блестел глазами из глубины лимузина, как пумы из клетки. Оставаться на виду у всех на площади было неразумно. Зоя предложила ехать завтракать на левый берег в малопосещаемый в это время года ресторан «Лаперуза».